Моя бедность говорила на эгоистическом языке и постоянно протягивала железную свою лапу между мною и этим добрым созданием. Притом, сознаюсь к стыду своему, я не понимаю любви в нищете. Пусть это от моей испорченности, которую я обязан болезни человечества, именуемой цивилизацией, но женщина, будь она привлекательна, как Прекрасная Елена, это Галатея Гомера, не может покорить моё сердце, если она хоть чуть-чуть заморажка. Ах, да здравствует любовь в шелках и кашемире, окружённая чудесами роскоши, которые потому так чудесно украшают её, что и сама она может быть роскошь. Мне нравится комкать в порыве страсти изысканные туалеты мять цветы, заносить дерзновенную руку над красивым сооружением благоуханной прически. Горящие глаза, которые пронизывают скрывающую их кружевную вуаль, подобно тому, как пламя прорывается сквозь пушечный дым, фантастически привлекательны для меня. Моей любви нужны шелковые лестницы, по которым возлюбленный безмолвно взбирается зимней ночью. Какое это наслаждение, весь в снегу, ты входишь в комнату, слабо озаренную курильницами, обтянутую разрисованным шелком, и видишь женщину, тоже стряхивающую из себя снег. Ибо как иначе назвать покровы из сладострастного муслина, сквозь которые она чуть заметно обрисовывается, как ангел сквозь облако, и из которых она сейчас высвободится? а еще мне необходимы и боязливое счастье, и дерзкая уверенность. Наконец, я хочу увидеть эту же таинственную женщину, но в полном блеске, в светском кругу, добродетельную, вызывающую всеобщее поклонение, одетую в кружева и блистающую бриллиантами, повелевающую целым городом, занимающую положение столь высокое, внушающую к себе такое уважение, что никто не осмелится поведать ей свои чувства. Окруженная своей свитой, она украдкой бросает на меня взгляд. Взгляд, не все эти условности. Взгляд, говорящий о том, что ради меня она готова пожертвовать и светом, и людьми. Разумеется, я столько раз сам смеялся над своим пристрастием к блондам, бархату, тонкому батисту, к фокусам парикмахера, к свечам, карете, титулу, геральдическим коронам на хрустале, на золотых и серебряных вещах, словом, над пристрастием ко всему деланному и наименее женственному в женщине. Я глумился над собой, разубеждая себя. Все было напрасно. Меня пленяет женщина-аристократка, ее тонкая улыбка, изысканные манеры и чувство собственного достоинства. Воздвигая преграду между собою и людьми, она пробуждает все мое тщеславие, а это и есть наполовину любовь. Становясь предметом всеобщей зависти, мое блаженство приобретает для меня особую сладость. Если моя любовница в своем быту отличается от других женщин, если она не ходит пешком, если живет она иначе, чем они, Если на ней манто, какого у них быть не может, если от нее исходит благоухание, свойственное ей одной, она мне нравится гораздо больше. И чем дальше она от земли, даже в том, что есть в любви земного, тем прекраснее становится она в моих глазах. На мое счастье, во Франции уже двадцать лет нет королевы. Иначе я влюбился бы в королеву. А чтобы иметь замашки принцессы, женщине нужно быть богатой. При таких романтических фантазиях, чем могла быть для меня Полина? Могла ли она подарить мне ночи, которые стоят целой жизни? Любовь, которая убивает и ставит на карту все человеческие способности. Ради бедных девушек, отдающихся нам, мы не умираем такие чувства, такие поэтические мечтания я не могу в себе уничтожить. Я был рожден для несбыточной любви, а случаю угодно было услужить мне тем, чего я вовсе не желал.